«Вот твое я, твое сонное видение», — возгласил Риксендорф. «Это я устроил, что этот замечательный юноша остался здесь и получил через твоего камердинера из твоего гардероба нужное платье. Это он стоял на коленях в павильоне около твоего сердца. Да, да, у твоего каменного сердца, суровый бесчувственный дядя». Преклонял колени твой племянник, которого ты безжалостно выгнал из-за безумных фантазий. Если твой брат и провинился пред тобой, он давно искупил свою вину смертью в крайней бедности. Здесь же перед тобой сирота, твой племянник Макс, как и ты, похожий на тебя душою и телом, как сын на отца. Храбро держится этот мальчик, теперь уже юноша на волнах бушующего житейского моря. Обними его, смягчи свое суровое сердце, протяни ему благодетельную руку, чтобы у него была опора, когда на него налетит слишком сильная буря. В покорно склоненной позе, со слезами на глазах, подошел юноша к надворному советнику. Тот стоял бледный, как смерть, со сверкающими глазами, гордо откинув голову, безмолвный и неподвижный. Но как только юноша хотел взять его руку, он оттолкнул его от себя, отступил на два шага и воскликнул страшным голосом. «Проклятый! Ты хочешь меня убить? Прочь с моих глаз!» ведь ты играешь с моим сердцем и со мной. И ты, Риксендорф, замешан в этой пошлой интриге, которой меня угощают. Прочь, прочь с моих глаз, ты, ты, который рожден на мою погибель, ты, сын обманщик и при... Остановись! Вскричал вдруг Макс. Причем глаза его метали молнии гнева и отчаяния. «Остановись, бессердечный, бесчувственный человек!» «Ты навлёк стыд и позор на голову моего несчастного отца, который был лишь пагубно легкомысленным, но неприступным. А я, безумный глупец, думал, что когда-нибудь растрогаю твое каменное сердце, обниму тебя с любовью и прощу тебя гибель отца». В нищете, покинутый всеми, но на груди у сына, испустил свой дух мой отец. «Макс, будь мужествен, прости моему непреклонному брату, будь ему сыном!» Таковы были его последние слова. «Но ты отталкиваешь меня, как и все, что обещает тебе любовь и преданность. Дьявол опутывает тебя своими обманчивыми снами. Так умри же одиноким, покинутым всеми. Пусть жадные слуги ждут твоей смерти и делят свою добычу, едва только ты закроешь свои истомленной жизнью глаза. Вместо вздохов и неутешного плача тех, кто хотел до самой смерти окружать тебя верной любовью, ты услышишь, умирая насмешки и хохот тех недостойных, которые ухаживали за тобой потому, что ты платил им презренным золотом. «Никогда больше ты меня не увидишь!» Юноша бросился к двери, но тут Юлия с громким рыданием упала на пол. Он быстро вернулся назад, схватил ее в свои объятия и порывисто прижал к груди, воскликнув полного отчаяния тоном. о Юлия, Юлия! Всякая надежда потеряна!» Ройтлингер... Всталл, дрожа всеми своими членами, губы его не могли произнести ни слова. Но когда он увидел Юлию в объятиях Макса, он вскрикнул как безумный. Потом твердыми шагами подошел к ней, оторвал ее от Макса, приподнял и спросил едва слышно. — Юлия, ты его любишь? больше жизни отвечала Юлия с глубокой печалью больше жизни кинжал который вы вонзили в его сердце попал также и в моё